укрепляя невидимую связь между мирами и перекачивая через зеркальные автори злую энергию, питающую этих самых богов. А те щедро наделили коблецких саманов магией смерти, позволяющие поднимать умертвий и управлять ими. «Почему же?» — Майта сердито пристукнул кулаком по каменной стене. «Эти мерзкие твари похищают только детей!»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 Те напитывают нас своей энергией. Видимо, за счет этого эманации моих страданий дают злым богам боль, сэписитем обычная энергия смерти. Хотя, возможно, коротышкам просто нравится растягивать удовольствие тирания служителя ушедших древних. Они не иначе для того и оселили меня подальше от алтаря, чтобы сама дорога к нему, да обратно, каждый раз была мне лишней мукой. С моими-то Старик закашлялся и замолк. Наверное, отвык уже так много разговаривать. Все вокруг тоже стояли молча, переваривали услышанное. Хотя Клорк со свелкой молчали по другой причине.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 Молодой воин махнул ребятам рукой, выпроваживая их в коридор. Те уважительно попрощались с Коблом, прихватили с собой детей-человеков и, забрав факел, быстро покинули камору старика. Вскоре их нагнал Муайта. Был он чрезвычайно хмур, молчалив и задумчив. Ни пруд, ни плинта, даже расспрашивать его не стали, зачем Кобл попросил воина в каморе задержаться. И так понятно. Воин обогнал всех и снова занял место впереди. А факел погасить заставил. Жутко не хотелось опять погружаться в этот надоевший пещерный мрак, но тут ничего не поделаешь. Уж слишком сильно бы огонь факела внимание к ним привлекал. А Муайта в темноте, судя по всему, не хуже коблетов видел и ориентировался». Впрочем, все равно через какое-то время они нарвались на небольшой отряд коблетов. Прут только и успел дубину свою поудобнее перехватить, а Майта уже, рванув вперед, врубился в толпу врагов, разя их своим копьем налево и направо. Ребятам только и оставалось, что бежать за ним, спотыкаясь и перешагивая через тела коротышек, поверженных смелым воином. Лишь раз под ногами у Прута кто-то энергично задвигался, пытаясь то ли встать, то ли наоборот с дороги в сторонку убраться. Парень не стал разбираться, просто огрел дубиной копошащегося внизу коблета, да дальше побежал. И только он решил порадоваться, что так легко и походя они с врагами расправляются, как впереди показались отблески огня, а Муайта резко остановился, преградив остальным дорогу и скомандовал. «Так, приготовили все. Плинта человеком переведи тоже. Пусть от меня ни на шаг не отстают. Только под замах пусть не лезут. Впереди зал большой». «Нам его обязательно нужно миновать, а там вечно коротышки околачиваются. Да не одни. Умертви они там на боеспособность проверяют. И нам сильно повезет, если их не очень много в зале будет». «А что, другой дороги нет?» Плинта выставил перед собой кинжал, но выглядел как-то не очень боевито. «Есть!» – кивнул молодой воин. «Но там врагов еще больше. Боитесь?» И пруты Плинта торопливо замотали головами. «Нет, что ты, ни капли!» Ха, ну и напрасно, усмехнулся Майта. Испытывать страх можно и должно. Нельзя поддаваться ему и идти у страха на поводу. Выше головы войны, мы обязательно прорвемся. Клорк, выслушав перевод Плинта, что-то буркнул и опрометью кинулся назад во мрак коридора. Куда это он? Удивленно поднял брови Прут. Сказал сейчас вернется? Пожал плечами по ученик шамана. И впрямь вернулся он быстро, неся в руках пару дубин. Не иначе побитых воином коротышек обчистил. Ту палку, что поменьше сестре отдал. Вторую взял на изготовку, покачивая в руках, будто примиряясь, и кивнул Муайто. Типа готов. Свелка, хоть и посмотрела на брата недоверчиво, от оружия отказываться не стала, взяла. Правда, деревяшку ухватила так неумело, что зашибить ей, наверное, смогла бы лишь Крисюка. И то уже дохлого. Но тут Клорк прав, пусть себя при пределе чувствует. Может, бояться меньше будет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 Плинта, повторяя за ним, тоже принялся активно двигаться и даже присел пару раз. Лицо его сейчас было бледным-бледным, почти как у детей-человеков. Он с сомнением уставился на свой кинжал и перевел взгляд на дубину прута. «Может, поменяемся? Как-то я не очень с ним!» Он протянул кинжал пруту. «Не!» – замотал головой тот. «Моя дубина для тебя тяжела будет. Выдохнешься за пару взмахов». Вроде неплохо обосновал. Хотя, если честно, прут и сам не представлял себя тыкающим кинжалом в коротышек. Уж лучше дубиной. Лишить ударом сознания – это все же не убить. Не готов он был пока к этому. Стыдно, конечно, но не готов. «Просто присматривай за мной», – добавил он. «Я буду за двоих отмахиваться, но если кто сзади подберется ко мне, бей его, куда дотянешься».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 Зато повинуясь властному окрику хмурого коблета в смешной меховой шапке, навстречу маленькому отряду развернулась и направилась разномастная и оттого еще более зловеще выглядящая войско мертвяков.